Глава вторая. Шестой месяц Георгий руководил политическими и экономическими процессами в Солнечной системе и Галактике. За это время на Земле открылись новые учебные заведения, куда отбиралась одаренная молодежь. Начинали работать различные фонды, поощряющие научные исследования. Создавались производственные тресты, концерты, холдинги и целые корпорации в различных государствах планеты. Георгий решил воздействовать на политику через экономику создав единую мировую экономическую систему. Постепенно, благодаря экономическим связям, интеграционным процессам, начнут объединяться государства и народы. Георгий понимал, что на это уйдут десятилетия, если не столетия, поэтому всячески стимулировал этот процесс, не доверяя инопланетянам. Конечно, каждый раз и свои интересы, которые они попытаются провести в жизнь. Необходимо создать дипломатическую службу, здесь, на станции. Работать в ней должны люди, и он занимался вербовкой выдающихся дипломатов, но пока без особого успеха. Мешала инерция мышления людей, которую невозможно было перестроить. Процесс перемен запущен и постепенно набирал обороты. Этими вопросами занималась его дочь Наталья и ее муж Борис. Георгий постепенно внедрял в жизнь разработки альтернативных источников энергии, встречая бешеное сопротивление нефтяных корпораций. Главный вопрос, который не давал покоя Георгию – Это вопрос стратегических наступательных вооружений на Земле. В результате какой-нибудь случайности могла начаться ядерная война, которой победителей не будет, а будет только один проигравший — человечество. Затягивать решением этого вопроса нельзя, но пока решения не было. Позвонила Наталья. «Пап, привет. Разговаривала с Юлей, она беременна, на шестом месяце. Надо бы ее забрать земле от греха подальше, как бы она чего не натворила, как тогда с Сашей». Да, ты права. Поговори с ней. Пригласи к нам в гости. Ладно, не учи. Сама разберусь. Если разберешься, то действуй. С мамой посоветуйся, как лучше сделать. Хорошо. Юля, жена сына, после его отъезда забеременела. Звонила иногда, спрашивала о Саше. Скоро ли он вернется? Что он мог ей ответить? Правду? Через сто земных лет? Этим повернуть ее в шок? Нет, конечно, не мог. Она молодая женщина. Будет ли ждать сына целую жизнь? Может, будет, а может, нет. Но для такого длительного ожидания нужно чувство, очень сильное, такое, как любовь. Что я об этом думаю?» Оборвал себя Георгий. «Время покажет. Он очень хороший доктор, но плохой косметолог. Кого увидит мой сын через сто лет? Бабушку. А сам будет выглядеть всего на два года старше. Теория относительности». В полете сто лет пройдут, как два года. День выдался сложный. Простых дней теперь у него не было. Постоянно приходилось решать стратегические задачи и принимать тактические решения. Помощников пока было маловато. Он действовал осторожно, боясь ошибиться. Неизвестный объект находился в камере замкнутого силового поля. Пока непонятно, что он на себя представляет. ЗС совместно с Иитрикского звездолета осторожно с ним разбиралась. Сигнал от этого объекта смоделированный и усиленной отправлен неизвестной раси пытавшейся их уничтожить. Если предположить, что все пройдет нормально, и сигнал достигнет хозяев, то в ближайшее время в разрушенной ими части спиралевидной галактики они вряд ли появятся. А что тогда они сделают? Задался вопросом Георгий. А что бы сделало любое разумное существо? Скорее всего, отзовут объект и забудут о людях. Почему о людях? Почему они вообще решили уничтожить людей? они не другие обитаемые звездные системы спиралевидной галактики? Ответ крылся в последних событиях. и не нужна сильная раса, которая могла их обнаружить. Они следили за доступной им Вселенной посредством своих аппаратов и в случае возникновения угрозы уничтожали ее источник. Эти теории требовали практического подтверждения. Все упиралось в захваченный объект. Насколько он разумен, удастся ли найти с ним контакт и добыть нужную информацию? «Несмотря на эти трудности, самое ценное время мы выиграли. Нужно теперь использовать для дела его использовать». Вышла на контакт Зея и доложил что на Земле ситуация, спровоцированная неизвестным объектом, стабилизировалась, но были замечены боевые действия на орбите планеты, в атмосфере и на поверхности Земли. А вот это было странно. Решиться нарушить мораторий, наложенный Алексом, могли заставить только очень веские основания. Кто нарушил мораторий? Спросил Георгий. Замечены корабли истребителей сервилий напавших на звездолет z Опять Сервилей. С раздражением подумал Георгий. Вызывай сюда Пчендиса. Хорошо. Ответила Зея и отключилась. Пчендис прибыл через 20 минут. Георгий его сразу принял. Пчендис, что случилось? Почему твои корабли устроили бой на земле с применением боевых особей? Пчендис, огромное разумное насекомое, похоже, отдаленно на богомола в скафандре, зажужжал, отвечая на вопрос. «Уважаемый Георгий, это случайность. Не сработали системы опознавания нашего корабля, и звездолет Z был принят за противника и уничтожен. Мы приносим свои извинения за инцидент. Это случайность». «Случайность?» Повысил голос Георгий. «Случайность, что ваш боевой звездолет оказался в околоземном пространстве? Боевой звездолет, которого, согласно договору и вашим заверениям, просто не могло быть?» Откуда он взялся? С базы, расположенной на Фобосе. Почему вы скрыли от нас расположение этой базы? Согласно договору, вы давно должны сообщить нам о ней. Георгий, договоры для того и существуют, чтобы их нарушали. И сколько у вас еще таких секретных боевых баз в Солнечной системе? Это последнее, известное мне. Ответил Пчендис. Эвакуируйте личный состав с Фобоса. База будет уничтожена. Георгий, это суровое решение. А бои на Земле устраивать — это что, игрушки? В вашей звездной системе кто-нибудь устраивает что-то подобное? Нет, конечно. Виновато прожужжал Пчендис. А здесь вам все можно? Откуда такая самоуверенность? А, Пчендис, я уже извинился за инцидент, и мне добавить к сказанному больше нечего. Аудиенция закончена. О моем решении вам сообщат. Вашему правительству будет направлена нота протеста. Как только Пченди скрылся в дверях, Георгий тут же дал команду. «Зея, проверь еще раз солнечную систему на наличие военных баз инопланетян. При обнаружении эвакуируй личный состав и уничтожай». «Хорошо. А почему Зет не обратились ко мне с протестом на действия сервилий?» – подумал Георгий. «Ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. На Земле что-то затевается. Это что-то от меня тщательно скрывается». Он связался с Судвулом и прямо спросил его об ацентенте с кораблем «Сервилий». «Это случайность, Георгий. Мы уже разобрались. Прямой отказ техники «Сервилий». «В таком случае, откуда у Z Солнечной системе боевые корабли?» «Это корабли, которые мы не успели вывести за пределы Солнечной системы, но, учитывая наши хорошие отношения, мы рассчитывали несколько кораблей оставить. Ваш расчет не оправдал Судвул. Ваше правительство знает о ваших действиях». Жестко спросил Георгий. «Нет», — заявил Удвул. «Мы не успели поставить в известность правительство звездных систем Z о происшествии на Земле. Может быть, вы уже решаете за правительство, как поступать в Солнечной системе?» «Георгий, чем я заслужил такое недоверие?» «Своими действиями, удвол говоришь одно, а делаешь совсем другое». «Георгий, этого больше не повторится». «Конечно, не повторится, потому что базу мы уничтожим». На вывод кораблей за пределы Солнечной системы даю два часа. Время подходило к десяти часам вечера. Пора закругляться. Завтра встреча с андроидами. Востребованность их окрыляла. Удивительно, как они эволюционировали от коллоидного биологического мозга к искусственному интеллекту со способностью абстрактного мышления и осознания себя и своего места в этом мире. Может быть, этот путь эволюции человечества в будущем или один из вариантов пути? Размышлял Георгий, заходя домой, где его ждал накрытый стол и вся семья. Ужинать не садились, ждали, пока он придет. «Что случилось?» Посмотрел вопросительно на жену. «Георгий, но ну почему сразу должно что-то случиться?» «Вера, у меня каждую минуту что-нибудь где-нибудь случается. Я ломаю голову, как решить ту или иную проблему. Пап, да ничего не случилось». Встряла в разговор дочь. «Юля приехала». Вот приготовили праздничный ужин. Ну, извините, заработался. Новости впрямь отличная. А где она? В своей комнате. Уснула после волнений с перелетом. Ты же знаешь, она в положении. Пояснила Вера. Дверь в столовую открылась, и вошла Юля. Я уже проснулась. Как ты похорошела. Проговорил Георгий, обнимая ее. Вера пригласила всех садиться. За столом болтали обо всем. Шутили, смеялись. Георгий с тяжелым сердцем ждал вопросов от Юли о сыне. Ужин прошел весело. Юля рассказала о своей земной жизни, очень сожалея о том, что сразу не поверила Александру. «Ну что сделаешь?» «Дура была. Стыдно вспоминать». карила она себя. «А тебе что, разблокировали воспоминания?» Строго посмотрел Георгий на Наталью. «Да, разблокировали», – твердо ответила она. Иначе Юля мне бы не поверила и никуда не полетела. «Это точно», — кивнула Юля. «Ну что же, тем лучше». Вставая, заговорил Георгий, «Теперь ты знаешь правду и знаешь, какую ношу мы несем. Если ты захочешь разделить эту ношу с нами, я буду рад. Если нет, ты вольна поступать так, как считаешь нужным. Я буду ждать своего мужа, сколько бы времени на это не потребовалось, хоть вечность, и постараюсь быть полезным в деле, который он начал». Сказав это, Юля замолчала. Георгий подошел и обнял ее. «Спасибо за такие слова и Веру. Мы, Александра, обязательно дождемся». Ужин закончился, и все разошлись по своим комнатам. Вера, закрыв дверь спальни, упрекнула Георгия. «Ты бы по ласкве с детьми обходился. Они же не солдаты». «Хорошо, постараюсь», — ответил он. В пять часов утра его разбудил прямой звонок от Мурона. «Георгий». «Извини за ранний звонок. Корабль Акванов подобрал в море человека и особь Z. Человека зовут Перл. Он говорит невероятные вещи. Вот, послушай». Георгий услышал английскую речь, из которой понял, что спасенные — друзья Дэна, у которого не работал модуль связи. Чтобы прорваться в Москву, не разделились, и Дэн поехал на поезде. Георгий ошарашенно молчал. Дэн — это искусственный саморазвивающийся интеллект корабля «Ковчег». Самое совершенное существо в обозримой вселенной. Это тот Дэн, о котором предупреждал Алекс, улетая. Это репликант, который захотел пожить человеческой жизнью, а люди не дали в полной мере ему это сделать. Георгий очнулся от такой новости. «Я рад вас слышать. Посылаю за вами модуль. Друзья Дэна – мои друзья». «Георгий, ну с нами еще 20 бойцов Z. Берите и бойцов. Будем создавать межгалактические силы безопасности». Муран, спасибо за хорошую новость. Георгий, я только что узнал от капитана моего корабля Ледола, что Дэн вступил в бой с кораблем «Зет», а наш искалеченный корабль спас пассажиров, сбитого истребителем «Зет» земного самолета. И только сегодня корабль был обнаружен, он чудом уцелел. Муран, я уже послал модуль за Перло моего друзьями. Каким поездом поехал Дэн? Перло был на связи и тут же на русском ответил. Якутск, Москва. Вот это вас занесло на край света. Все, Перл, до встречи. Жду вас. Вера подняла голову и, глядя на него, спросила. Что случилось? Кто нашелся? Дэн, Вера. Тот самый, о котором говорил сын. Она ахнула. Он внешне такой же, как Александр, Георгий. Как же мы теперь? А как Юля? Юле пока ничего говорить не надо. А как будет дальше, время покажет. Я пока не знаю, где он есть. Георгий связался с кораблем «Трикс», дал предположительное местонахождение Дэна, сказав, кто он на самом деле. Корабль покрылся мерцающей радугой радости. «Ты слишком большой. Тебе нельзя на Землю». Пошли поисковые зонды. У Дэна очень слабый сигнал. «Высылаю по всем маршрутам». Полыхнул светом корабль, и в тот же миг к Земле устремились светящиеся шары поисковых зондов. Начинается новый этап развития галактики. «Как теперь сложится у меня отношения с Дэном?» Не озлобится ли он на людей? Время покажет. Тряхнул головой Георгий. Ждать осталось недолго. Поступил доклад от Зея прибытии Перла, Щемила и еще двадцати бойцов з Для бойцов Зет создай условия на станции, а первого и Щемила пригласи ко мне. Через некоторое время в кабинет вошел человек средних лет с проседью и правильными чертами лица. За ним двухметровый представитель Зет, Щемил, без скафандра, Дышал земной воздушной смесью, чего быть не могло. Перл. Представился мужчина. Георгий пожал ему руку. Это Щемил, капитан боевого звездолета «Зет», который нас подбил. Представил его Перл. Георгий вопросительно взглянул на Щемила. «Да, сначала-то действительно было так, но потом все переменилось. Ну, Перл, спасибо, умеешь ты представить». «Пожалуйста», — ответил Перл. Георгий протянул руку представителю «Зет». Тот протянул свою огромную перепончатую лапу. «Ты поосторожнее, не сломай», — предупредил Перл. без тебя знаю», — огрызнулся щемил. Рукопожатие прошло без члена вредительства. «Присаживайтесь, господа, и подробно расскажите, что с вами приключилось». Перл рассказал все как есть, без утайки, в подробностях, о своей работе в разведке, о поимке изуверским способом Дэна, о том, как перешел на его сторону, о погоне, которую устроили представители Сервили, Эднов, Критчан и Зет, о спасении щемило и помощи Акванов. «Да, Георгий, ваш сын великий человек», наклонил голову Щемил. «Благодаря ему я здесь. Я жив. И не просто жив, а живу совершенно другой жизнью». Вторая книга «Репликант». Беседа длилась уже два часа. «Странный рассказ», – думал Георгий. «Сплошная фантастика». «Георгий, в то, что мы рассказали, трудно поверить, но это так». Закончил повествование Перл. «Да, рассказ необычный. Раньше я бы не поверил, но теперь другое дело. Каждый день происходят события одно фантастичнее другого. Спасибо за помощь, которую вы оказали Дену». «Трудно сказать, кто кому оказал помощь, моему или он нам». философски заметил щемил. «Я отправил на поиски Дена поисковые зонды». Как только его обнаружат, я вам сообщу. А пока отдыхайте. Георгий, заговорил щемил. Со мной 20 бойцов з перешедших на сторону Дэна и готовых сражаться в случае надобности. Но они не такие, как я. Им нужна другая атмосфера и условия жизни. Хорошо. Их отправят на станцию и создадут необходимые условия для жизни и тренировок. Они войдут в объединенные межгалактические силы безопасности. Спасибо, Георгий. О большей чести мы мечтать не могли. Они попрощались с Георгием и вышли. Поступил доклад от поискового зонда об обнаружении Дэна. Корабль стрепенулся, готовый лететь к хозяину. Но Георгий остудил его пыл. «Я сам доставлю Дэна на борт. Готовь модуль». «Уже готов», — откликнулась система. Георгий прошел модуль, стартовал к месту обнаружения Дэна. Модуль приземлился на автомагистрали в Подмосковье. георгий вышел и сердце у него оборвалось. «Александр! Александр!» — воскликнул он. «Нет, я Дэн». Знакомым голосом Дэна ответил молодой человек. «Это Марина, агент Критчан». Все-таки они не удержались. Теперь понятно, чего они все хотели. Захватить тебя и управлять галактикой? Ну да, как-то так. Наклонил голову Дэн, знакомым до боли жестом. Георгий подошел к нему, обнял. С возвращением домой. Твой корабль тебя заждался. Это всего лишь звездолет среднего класса. На корабле улетел Дэн. Но я ему сам разрешил. Дэн, я в целом в курсе событий, произошедших с тобой и твоими друзьями. не все рассказали Перл и Щемил. Они все-таки дошли? Да, дошли до Акванов. Сейчас находятся на борту у меня. Александр, помнил о тебе все время, но связаться с тобой не мог. Ситуация сложилась так, что ему пришлось улететь. «Тебе он оставил послание. Георгий. У меня нет претензий к Алексу. У нас с ним была честная договоренность, и он оказался более адаптивен к высоким технологиям. А я не смог стать человеком в полной мере на Земле. Только и делал, что бегал. Да еще чуть не погиб. Так и остался управляющей программой искусственного интеллекта корабля». Георгий приобнял его. «Вот тут ты не прав. Не каждый человек смог бы так поступить, как ты» прожить на незнакомой планете изучить обычаи населяющих ее народов сделать из врагов друзей познакомиться с обратной неприглядной стороной жизни человечества и у специальными службами которые порой выдают свои внутренние интересы за интересы государства ты больше человек чем некоторые люди закончил высокопарный георгий спасибо георгий за такую высокую оценку моего пребывания на земле но прежде чем мы полетим на станцию Нам нужно срочно забрать мою семью. Она подвергается опасности». «А ты говоришь, не человек. Уже и семьей обзавелся. Молодец. Вот твоя мать обрадуется. У меня...» Начал было говорить Дэн и остановился. Оба поняли, что он хотел сказать. Полетели за семьей. Приобняв, Георгий повел его в модуль. «Марина, ты чего стоишь?» Оглянулся Дэн. «Давай в модуль». Та, очнувшись, тряхнула головой и зашагала за ними к люку. Когда они вошли в модуль, тот весь сиял и дрожал, радуясь прибытию хозяина. Дэн вошел в виртуальное пространство модуля, а через него и корабля. Почувствовал радость, с которой его встречал корабль, и задал ему координаты полета. Искусственный интеллект привычно начал общаться с ним в режиме мгновенного действия. «Стоп, дружок!» Остановил его Дэн. моя система находится в аварийном состоянии». Кораблю — автоматический режим. подготовить для меня камеру медицинской биологической реконструкции. Корабль опечалился, но подчинился Георгий, я не мог выйти на связь со своим модулем, который вращается сейчас по орбите Земли из-за отказа всех систем, и только случайность их пробудила. А то бы я сейчас так и работал в центре и жил придуманной людьми жизнью. Мои системы в настоящее время работают всего на 6% от реальных возможностей, Ну и это уже чудо. Заберем семью, подлечишься, и все будет в порядке. Похлопал его по спине Георгий. А модуль уже спускался к дому, в котором Дэн оставил семью. Жену Хелен, двоих детей и Миранду. Сотрудницу центра, которая нечаянно активировала его системы. У дома было полно машин с мигалками. Люди явно готовились к штурму. Дэн посмотрел на Георгия. «Дэн, давай-ка теперь я порулю». Он вошел в виртуальное пространство и увидел, что Дэн готов был применить оружие. Повоевать еще успеем, успокоил его Георгий. Вошел в систему специальных служб и дал команду очистить пространство вокруг дома от специальной техники. Было видно, как машины разъезжаются. Модуль приземлился за воротами дома в режиме маскировки, чтобы не пугать жителей района. Георгий вместе с Дэном вышли из модуля. Дверь была открыта. Сердце у Дэна упало. он в дом За ним Георгий. В доме на нижнем этаже они обнаружили всех домочадцев. Хелен, Миранду, двоих детей. Но, о чудо, в маленькой кроватке ворочался комочек живой плоти. После бурной встречи Дэн представил Георгия. Потом с трепетом подошел к кроватке и увидел маленького человечка, похожего на него. Это уже не биологическая реконструкция, а естественным путем родившийся человек. Я отец. Значит, я человек. Он взял ребенка на руки, ощутил его тепло. Тот замер, почувствовав родные эманации, и заулыбался. «Узнал», — поджептал Дэн. Потом он поблагодарил Миранду за помощь. Георгий поторопил. «Пора улетать. Пойдемте в модуль». Георгий помог Хелен дойти до модуля. После родов она была слаба. Разместившись в модуле, они стартовали. «Дэн, ты вовремя. Мы уже думали все». Заплакала Хелен. «Перестань. Теперь все позади. Хелен, не нужно медицинский модуль. Показатели совсем плохие. Да и тебе тоже после родов нужно восстановиться». «А с кем же мы оставим детей?» «Не беспокойтесь», — успокоил их Георгий. «Я уже связался с Верой. Это мама Алекса. Она уже прибыла на корабль и с нетерпением ждет вас и все устроит». В модуле Дэн представил всем домочадцам Марину. Хелен на него вопросительно взглянула. «Она меня спасла от кричан Ничего больше». Хелен сразу успокоилась. Она знала, что Дэн не мог врать. Но на этот раз ошиблась. Пожив среди людей, он научился этому качеству. Это была ложь во благо. На корабле Вера все подготовила к их прилету. Дэн и Хелен сразу отправились в медицинский центр корабля, который с удовольствием принялся за их восстановление. После диагностики стало ясно, что для восстановления Дену потребуется 4 недели. С Хиллен все было в порядке, только нервное истощение. Всего два восстановительных дня. Вера с Мирандой взяли на себя все заботы о малыше. Конечно же, в большей степени Вера, потому что Миранда сразу сбежала к своему любимому Перлу, не выпускала его никуда. Фимил занимался своими бойцами на полигоне, который создала для них Зея. Славин, командир охраны Мисс Хитц, С недоверием посматривал на новых жителей станции бойцов Z, похожих на драконов. Марине отвели апартаменты, и она отдыхала от зимой суеты, думая. Как причетливо повернулась жизнь. Всего несколько часов назад ей грозила смерть, а теперь она гость на звездолете. О том, что будет дальше, она не хотела думать. Больше всех был доволен Георгий. Теперь появились новые помощники и новые возможности. Что делать преследователями Дэна? Пусть решает сам. Дэн через некоторое время стал общаться со всеми в виртуальном пространстве, вошел в курс дела и считал, что Георгий ведет слишком либеральную галактическую политику, и оказался прав. Сервили в очередной раз хотели похоронить человеческую расу, когда Пчендис сдал ментальную команду на уничтожение людей на планете Земля всем насекомым. А насекомых на планете огромное количество, миллиарды на одного человека. Для того, чтобы остановить уничтожение человечества, Дэн вышел из медицинской капсулы и взял командование на себя. Человечество могло быть уничтожено очень быстро и уже уничтожалось. Времени на убеждение и переговоры не было. Дэн выдвинул ультиматум Сервилиям о прекращении геноцида человечества. В противном случае грозилось уничтожать по планете Сервилий каждую минуту. Приняв Дэна за Алекса, королева сервили Малькерна поняла, что с ними не шутят, Но Пчендис ей перестал подчиняться. Дену повезло, что на корабле оказался агент сервилий на Земле, зомбированный Кернер Зержа, который помогал людям со связью. Но время ультиматума истекло, и Ден уничтожил одну из планет сервилий. Королева сервилий на напряглась с последних сил, аккумулируя и индуцируя сигнал от всей расы сервилий, от каждой особи. И неимоверными усилиями остановила насекомых на Земле ценой собственной жизни. Ее организм не выдержал колоссальную ментальную нагрузку и она погибла на глазах руководителей всех раз хочешь мира готовься к войне старый как мир постулат постоянно срабатывал на земле на протяжении всей ее истории неужели и здесь на галактических просторах те же законы закон сильного думал георгий моя ли либеральная политика довела до конфликта скорее всего нет нужно тщательно разобраться с коллективным разумом сервилей что он из себя представляет так может быть дело в том что сервили не мыслят в человеческом понимании этого слова выполняют программу образуют мне комментарий информационное поле которое побуждает их действовать а наши земные насекомые действуют также только на примитивном уровне один муравей не создаст муравейник а вот у десяти муравьев появляются знания о устройстве и методах материале постройки там нет личностей каждый выполняет строго отведенную роль в рамках колонии В таком случае взаимоотношения с соседями не могут быть мирными. С ними невозможно договориться, их нельзя уничтожить. Они восстановят колонии заставшихся особей, им не нужны блага цивилизации. Главная забота — это захват жизненных территорий, размножение ради размножения. Вот это я додумался. А почему нет? Надо проверить эту версию. Вошла вера. «Хватит работать. У тебя теперь целая армия помощников». Помощники-то есть, а за все отвечаю я. Александр не с Дэна, а с меня спросят. Георгий, Дэн копия Александр, даже жесты те же. С Хелем мы подружились, внука назвали Александром. Был у нас один сын, теперь будет два. У Дэна даже гена Александра. Да, мать, тут ты права. Это идея, выдать его за Александра. В галактике сразу все присмиреют. Ты только о своем, об этих инопланетянах да не уговаривает о меня или так согласен с тобой но действовать тут надо осторожно и искренне его нужно уговорить остаться Ты не забывай кто он кто спросила вера управляющая команда искусственного саморазвивающегося интеллекта межгалактического экспериментального корабля исчезнувшей цивилизации трикс да мне все равно какой он интеллект он наш сын хорошо я согласен сдался георгий вот так бы сразу это интеллект трикс Пошли ужинать. Хватит рассуждать. Все уже собрались. Кто все? Ну, ты точно заработался. Скажу Дэну, чтобы положил у тебя в камеру эту медицинскую. Подлечил. Дэн с семьей. Наталья, Миранда и Перл. Понятно. Пошли. Когда он вошел, все что-то оживленно обсуждали. При его появлении встали. Георгий поздоровался, обнял Дэна, поцеловал дочь хелен пожал руки остальным. О чем разговор? Задал он риторический вопрос. «О будущем галактическом устройстве, отец?» Вера чуть не выронила тарелку, в которую наливала что-то и посмотрела на Георгия. Он слегка замешкался. «Ну и какую же вы модель обсуждаете, сынок?» Вера не шевелилась, замерев на месте. Дэн стал рассказывать, Георгий подошел к жене, наклонился, как бы целуя, и прошептал «Отомри». «У меня много примеров», — начал Дэн. Развитие различных моделей цивилизаций. Все эти модели объединяет одно. Они или погибают, или деградируют. И что, не было ни одного примера, или вернее, попытки что-то изменить? Были, конечно, — ответил Дэн. Это цивилизация месхийцев, которая продержалась после катастрофы в своей галактике почти 4,5 миллиарда лет. И по чистой случайности мы, потомки месхийцев, выжили. И опять. Ваша человеческая цивилизация идет к закату. Второй пример — это галактика Наид, планета Трикс, там, где я был создан. Мои создатели разделились с месхийцами и выбрали духовный путь развития. Они создали установку, способную оставлять тело на планете, а сознание в сложной форме энергетических полей могло путешествовать по Вселенной. В итоге они перестали возвращаться в свои физические тела и предпочли созерцательное существование во Вселенной. И это был тоже конец. Вложив в меня корабль, все новейшие экспериментальные технологии, они исчезли с лица Вселенной. Энергетические сущности граждан Трикс тысячи лет сопровождали меня в полете. Я их чувствовал посредством своих сенсоров, но общаться не мог. Алекс превзошел меня, но не в технологиях, это что-то другое. Он нашел контакт с моими создателями, и они помогли ему сокрушить энергетическую сущность поглотителя. Мои соплеменники пожертвовали собой ради жизни во Вселенной. Они нашли смысл своего существования, и мне кажется, устали скитаться по Вселенной. Их осталось всего 30 тысяч, а было миллионы. Их смысл существования теперь связан не со мной, а с Алексом, который нашел с ними общий язык и показал общую цель. Дэна слушали, затаив дыхание. Мы чтим память погибших триксканцев. Предлагаю построить корабль, и назвать его трикс и все таки какую модель ты предлагаешь дэн посмотрел на георгия да нет универсальной модели общественного устройства мне кажется при достижении оптимальных результатов в одной модели нужно переходить к другой как сейчас разумными расами населяющими нашу галактику интересная постановка вопроса а как быть с развивающимися цивилизациями вновь задал вопрос георгий эти цивилизации Должны пройти свой путь и достичь рассвета. Резонно. Их перебила Вера. А ужинать мы сегодня будем или как? Вы хоть и великие, но люди. А соловья баснями ей кормят. Проходите к столу. Все готово. Все расселись за огромным столом и зазвенели посудой, наполняя свои тарелки. А Вера продолжила. А кто дал вам право решать за каждую расу, как ей жить? У каждой расы свои приоритеты. Каждая раса уникальна по-своему. Да что раса? Каждое живое существо. Разве оно не имеет права жить так, как ей хочется? Или всех под одну гребенку, как у сервилий Личность не важна, важна цель выживания и размножения. За столом наступила тишина. Браво!» – зааплодировал Георгий, аплодисментами разразился весь стол. Дэн встал и поцеловал ее в щеку. «Тебе нужно быть министром по развитию в галактическом правительстве». Мне и в семье хватает проблем. О галактике позаботьтесь сами, а я позабочусь о внуках». Застолье продолжалось до поздней ночи. С новыми способностями организма усталости никто не чувствовал. Дэн всех провел через медицинские капсулы, и теперь здоровье поддерживали нанороботы различных модификаций. «Отношения в семье наладились, и славу богу», — проговорила Вера, ложась в кровать. «Хелен умная и добрая женщина. Дэн признал в нас родителей» но ты только представь георгий ему тысячи лет это не думай об этом юля вот сидела печальная чего ж ей веселиться александра нет будущее в тумане скоро рожать надо ее занять делом это идея утром после завтрака собрались на совещание которое начал георгий я поздравляю с новыми назначениями в галактическое правительство дэн мой первый заместитель и министр обороны спиралевидной галактики Перл – начальник службы безопасности галактики. Кернер руководит сектором звездных систем Сервилей. Щемил возглавляет руководство сектором народов Z. Наталья ведет сектор звездных систем Кричан и работу по созданию планетарного правительства на Земле. Юля занимается развитием технологий на Земле. Все остальные назначения проведете в соответствии с вашей компетенцией. Все назначения утверждены управляющей программой станции «Надежда». Фантом Зеи, зримый образ этой программы, подтвердил сказанное. Второй главный вопрос на сегодняшний день — это энергетический объект, который мы захватили и держим в статическом поле. Откуда он? Зачем хозяевам этого объекта нужна наша гибель? И сколько у нас времени до второго удара этой неизвестной цивилизации? Слово взял Дэн. Объект изучается. Это мысляще искусств энергетических полей. Повредить его нельзя. Работаем крайне осторожно, в отрицательной бесконечности. Этот же принцип заложен и при моем создании, но отсутствуют необходимые приборы, которые находятся на базовом корабле. А сможешь ли ты создать их? На это потребуется время и редкие металлы. Откуда он? Навигационные системы станции моего корабля с вероятностью в 93% определили вектор энергетического луча, который уходит за пределы спиралевидной галактики, и охватывает участок с несколькими сотнями галактик, которые постоянно в ходе работы отсеиваются. Результат будет в ближайшее время. «Ничего себе! Сотни галактик!» — воскликнул Перл. «Перл, дружище, сотни галактик — это не миллиарды, и не миллионы, и даже не тысячи, а всего лишь сотни!» Тревожит другое. Этот вектор включает в себя и галактику треугольника. Да, именно ту галактику куда за топливом для станции летит «Алекс». Третий вопрос. Зачем уничтожать Землю? Ответ очевиден. Для ликвидации потенциальных конкурентов во Вселенной. Скорее всего, были замечены и проанализированы все события последнего времени, и чтобы избежать неприятностей в будущем, решили просто уничтожить все сразу. Перспектива, прямо скажем, нерадостная. Ни одного ответа. Все на уровне догадок. Да, Шемилл. Догадок? основанных на четких математических событийных моделях. «Ладно, Дэн, это я не так выразился». Георгий прервал их пикировку, поблагодарил Дэна за анализ ситуации и спросил, что нужно для ускорения работы по этим направлениям. «Я уже разослал зонды геологической разведки для поиска необходимых минералов. Как только все будет готово, установка заработает». «Спасибо, Дэн». «Перл, ты изучил методы работы разведок пяти ведущих раз. Вопросительно посмотрел на него Георгий. «Да, Георгий, изучил и успел внедрить несколько наших агентов». «Это хорошо, но какова стратегия работы твоего ведомства?» «Георгий, да еще ведомства никакого нет. Какая может быть стратегия?» Георгий нахмурился. «Касается всех членов кабинета. Вы получили назначение, значит, ведомство есть и работа должна выполняться в полном объеме. Создавайте. Набирайте штат, можете работать одни в виртуальном пространстве, но работа должна быть сделана. Мы не можем себе позволить такую роскошь, как пустая болтовня. Надеюсь, что мне больше никогда не придется напоминать вам об этом. Все сидящие приумолкли. Переходим к следующему вопросу. Вопрос энергосбережения станции. Зея, доложи. Голографический образ улыбнулся, тряхнул хрустальными волосами и заговорил голосом, напоминающим звон серебристых колокольчиков. Когда процесс активации станции был инициирован Алексом, имеющегося количества топлива должно было хватить на 100 земных лет. Но расход топливного минерала, кларин, резко возрос. Вызвано это необходимостью удержать защитный барьер вокруг Солнечной системы. Много энергии потрачено на отражение нападения нападение сервилий, уничтожение их планеты. Это далеко не полный список дополнительных энергозатрат. Клорина осталась на 80 лет. За столом повисло тягостное молчание. 80 лет — это много. К тому времени что-нибудь придумаем. Вновь выступил Перл. 80 лет — это меньше секунды в масштабах Вселенной. Можно сказать, что топливо у нас закончилось. Резервов нет. Вновь осадил Георгий Перла. Георгий прав. Поддержал его Дэн. А ты, Перл, прежде чем выступать, изучи ситуацию. А будешь со щемилом. Ладно, ладно, виноват. Поднял тот примирительные руки. Дэн продолжил. Ситуация крайне опасная. После каждого незапланированного скачка по затратам энергии время работы станции будет уменьшаться. Алекс доставит топливо только через сто лет. Зея, а что может заменить этот топливный минерал кларин? Замены нет, Дэн. Вся технологическая цепочка настроена именно на этот минерал. Все вспомогательные источники мизер по сравнению с основным. Понятно. Спасибо, Зея. Чтобы дотянуть до прибытия Алекса с минералом, предлагаю построить на станции преобразователь космических полей в доступную для потребления станции энергию. Такой же преобразователь, как у меня на корабле. Зея, что думаешь по этому предложению? Спросил Георгий. Потребуются детальные проработки. Но некоторые наиболее затратные системы станции возможно перевести на этот участок чистой энергии. Предположительно, постройка такого преобразователя продлится несколько лет. Дэн посмотрел на него Георгий. Выбора нет, уже работаем. Следующий сложнейший вопрос как поступить с сервилиями, зэтэднами и хитрыми кричанами? Заговорил Перл. На мой взгляд, есть несколько путей решения этого вопроса. Первый выслать представителей этих рас своей системы, объявив их персонами нон-грата. Но нам это практически ничего не даст. Пришлют новых, создадут другую агентурную сеть, а нам придется вновь ее выявлять. Сейчас у нас есть возможность воспользоваться ситуацией и завербовать представителей этих рас, используя ситуацию на благо галактического содружества. То есть ты предлагаешь спустить им попытку нашего уничтожения с рук? Посмотрел на него Георгий. нет конечно Разбор полетов произвести надо, но в закрытом режиме, не поднимая шума на уровне правительств звездных систем. А что, Георгий, может сработать? Учитывая, что Перл уже вошел в их агентурные сети, поддержал его Дэн. Другой такой случай вряд ли когда-нибудь представится, учитывая, что от интриг нам никогда не уйти, если создадим галактическое правительство. Ставлю этот вопрос на голосование. Кто за предложение Перла? Прошу поднять руки». «Единогласно. Такое единодушие вдохновляет», — пошутил Георгий. «Перл, приступай к реализации предложенного тобой плана. Но будь крайне осторожен. Завтра готовь встречу с руководителями представительств. Принимать их будем в разное время, чтобы они не смогли столкнуться здесь друг с другом. Каждый должен думать, что мы договорились только с ним». «Резонно», — согласился Перл. Еще один не менее сложный вопрос. Что делать с сервилиями, совершивших двойную атаку на планету Земля? В комнате повисла тишина, которую нарушила Наталья. Мне кажется, они уже наказаны. Потеряли планету, погибла королева. Если что-то еще предпринять, то ты их может озлобить. Они почувствуют себя загнанными в угол и начнут сопротивляться. Или, хуже того, нападать. А их миллиарды особей, точного количества никто не знает я предлагаю решить этот вопрос дипломатическим путем». «Дипломатическим путем — это как?» — спросил Георгий. «Выдать сервильям Чендиса, который все это затеял, и пусть они сами разбираются с ним и, конечно, провести детальные переговоры по всем пунктам двусторонних отношений». «Легко сказать, Наталья, но сделать это невероятно трудно». Вступил в разговор Кернер. «Я могу об этом судить, потому что понимаю образ мышления коллективного сознания». Сервилии пойдут на эти переговоры, если сочтут целесообразность этих действий для своей цивилизации. Затягивать с предложением переговоров нельзя. Это может быть расценено ими, как объявление войны. Но и торопиться нельзя. Это будет расценено ими, как слабость или как раскаяние. хернер это твое персональное направление. Действуй. Мы тебя поддержим. Спасибо, Георгий. Но я не могу действовать от своего имени, от себя. Кернер Зэша для них предатель и подлежит немедленному уничтожению. Он замешан в смерти королевы Маккерны. Что ты предлагаешь? Я предлагаю действовать через Наталью. Одно то, что на женщина, располагает. У Тервили глава государства и главы семей женского пола. Наталья посмотрел на дочь Георгий. Хорошо, мы будем работать вместе с Кернером. Ну вот и отлично, улыбнулся Георгий. А теперь поговорим о целесообразности создания галактического правительства. Слово взял Дэн. Киррол правильно затронул эту тему. Но как будут смотреться операторы галактики, то есть мы, начиная создавать это правительство? Если мы выступим инициаторами создания этого органа, то можем быть неправильно поняты. Другие разы сочтут это проявлением слабости? Предлагаю подождать с решением этого вопроса. Пусть инициаторами выступят правительства рас, населяющих спиралевидную галактику. У нас будет время осмотреться. Разумно. Кивнул головой Георгий. Толкач муку покажет, как говорит пословица. Поживем, увидим. Если нас объявили операторами галактики сами расы, населяющие ее, то было бы неразумно призывать их на помощь в ее управлении. Вставил Перл. Перл, с тобой не соскучишься, то ерунду городишь, эту сплошными мудростями сыпешь. Он такой, Георгий. Улыбнулся Дэн. Будут какие-нибудь вопросы? Спросил Георгий участников совещания. Руку поднял, щемил. Вернее, лапу. Слушаем тебя, щемил. Мы обсудили многие стратегические вопросы и упустили тактические. В галактике не так спокойно, как кажется. На торговые караваны нападают пираты. Пиратство в галактике имеет как национальный, так и интернациональный характер. Боевые звездолеты всех раз патрулируют строго отведенные им сектора для охраны торговых караванов. Мы создаем галактические силы безопасности. Сейчас в них входят только месхийцы и 20 бойцов Z. Я к чему веду? Если это межгалактические силы, в них нужны представители всех рас, и они должны быть достаточными для отражения нападения и защиты в случае необходимости. Вопрос поставлен правильно. Необходимо определиться с количеством личного состава, техническим обеспечением и вооружением нового формирования. Командиром нового подрастеления предлагаю назначить Щемила. Заместителями у него должны быть представители раз входящих в формирование». «Предложил Георгий. Я не возражаю», — сказал Дэн. Щемил резко поднялся. «Я не для того поднял этот вопрос, чтобы меня назначили. Моя кандидатура меньше всего подходит на эту должность. Я капитан боевого звездолета». А на этой должности нужны совсем другие знания и навыки. Умение вести бой в закрытом пространстве кораблей, в космосе, на планетах с различной гравитацией, да много еще чего. Что ж, самокритично щемил. Ты как воин прямолинеен. Спасибо за откровенность. В таком случае предлагаю возложить обязанность по командованию этим подразделениям на человека, чьи прямые обязанности как министра обороны это входит. На тебя, Дэн. Дэн поднялся. Конечно это я должен был предложить кандидатуру на этот пост. Как только подходящая кандидатура найдется, я ее предложу. А пока займусь этим вопросом сам. На этом самое длинное совещание, которое проводил Георгий за последние шесть месяцев, закончилось. Расходились, обсуждая итоги совещания. «Дэн, немного ли на тебя задач возложили? Справишься?» Подходя к нему, заботливо спросил Георгий. «Это немного. Это мизер». Я создан, чтобы работать в режиме многозадачности. Я ведь искусственный саморазвивающийся интеллект. Вот тут ты ошибаешься. Дэн вопросительно на него взглянул. Ты человек. Ты сын своих родителей. Муж своей жены. Отец ребенка. Какие тебе еще нужны аргументы? Да, ты необычный человек. Но и мы теперь необычные люди. Что же, имея включение в организме нано роботов мы тоже не люди? Убедил. Все мы люди на новой ступени развития. Вот так-то лучше. Я вот что тебе хотел сказать. Посерьезнел Дэн. Юля, жене Алекса, тяжело на меня смотреть. Она видит во мне Алекса и начинает переживать. Не волнуйся, Дэн, я с ней поговорю. Да нет, наверное, это лучше сделать мне. Возразил Дэн. Хорошо. Возможно, ты прав. Есть еще одна небольшая проблема. Остановил собравшегося уходить Георгия Дэн. Когда мы впервые после моего рождения путешествовали по планете, то познакомились с двумя девушками, подругами. Одну звали хелен это моя жена, а вторую Кэтрин. Так вот, Кэтрин, как и хелен забеременевал после той встречи и теперь ждет ребенка. Но и Кэт и ребенок наделены теми же способностями, что и мы. Если об этом узнают спецслужбы на Земле, то начнется охота на них. Георгий тяжело опустился на стул. Вот дела. Тут ни одного внука а сразу три. Конечно, ее надо забрать Земли. Но как все это объяснить Юле? Да, отец, это посложнее галактической политики. Всех проблем на станции вместе взятых. Я, конечно, тоже виноват. Да ладно, остановил его Георгий. Он тебя обучал людским премудростям. Самым, кстати, приятным на практике. Да, я и не отрицаю. Что делать-то будем? А что делать? Поговори с Хелен. Может, она что-то дельное посоветует. Кэтрин все-таки ее подруга. Возможно, никаких чувств к Александру не возникло? Если бы не возникло, то она бы не стала бы сохранять ребенка. Тоже верно. И что, Александр не научил тебя? Да и сам пользовался защитными средствами. Какими средствами? Все понятно. Махнул рукой Георгий и рассказал, что он имел в виду под защитными средствами. Георгий, эту роль могли выполнить и на роботы Так что же, не выполнили? Им такую задачу никто не ставил. Получаемое эмоциональное удовольствие, они сочли за команду к размножению. Ситуация понятна. Нужно создавать детский сад для воспитания нового поколения людей с новыми возможностями. Давай эту кашу расхлебывать совместными усилиями. Как бы мне ни хотелось, но придется Веру поставить в известность. Эта новость ее вряд ли обрадует. Только Георгий приоткрыл дверь и хотел выйти из зала совещаний, Приоткрывшуюся щель, как вихрь, влетел маленький зверек, похожий на белку, запрыгнул на плечо к Дену, обняв маленькими лапками за шею. Оба замерли. Берсерк по имени Пушок с планеты Нурия, которого много веков назад спас Ден с погибающей планеты, это был он, слал Дену мысли образа обожания, любви и преданности, задавал вопросы, где он так долго был. Потом вдруг что-то почувствовав, остановил поток вопросов и замер. Дэн понял, что Берсерк перепутал его с Алексом и решил не хитрить и честно ответил, что он искусственный интеллект корабля, который его спас. Зверек слегка напрягся и зашипел, передав мысли образ, что не чувствует в нем искусственного начала. Дэн вкратце рассказал ему, что стал человеком. Берсерк спрыгнул с его плеча и взлетел на плечо Георгия, послав ему сообщение в образах, что Дэн стал похож на Алекса, и он его больше не боится. Потом прыгнул обратно к Дэну на плечо и твердо заявил, что больше не покинет его. Мир наверху для него великоват. Так с берсерком по имени Пушок Дэн вышел из зала совещаний и направился в свой офис. В отличие от людей, ему не нужны были помощники. Тысячи лет он со всеми возникающими задачами справлялся один. «Мне нужно научить людей на станции работать в режиме многозадачности, задействуя интеллектуальный потенциал станции». Дэн связался с Перлом и Щемилом. «Давайте устроим смотр нашим войскам». «Дэн, да у меня дел не в проворот. Перл, все дела разрули во виртуальном пространстве, задействуя мощности станции моего корабля. И не забывай, ты можешь делать одновременно десятки дел». С Щемилом пришлось провести аналогичную беседу. Через 40 минут они были на полигоне, который оборудовало для десантников Зея. Бойцы Зет уже адаптировались к атмосфере станции, их первоначальный отсек для жизни переделали под климат на поверхности станции. Перед Дэном построили десантников в две шеренги друг против друга. Первую шеренгу из 37 огромных бойцов-месхийцев возглавлял Славин. Напротив них выстроились 20 коренастых присемистых бойцов Зет. Дружелюбия друг к другу они не испытывали. Славин во все глаза смотрел на Дэна, видя в нем Алекса, своего любимого бога. Дэн выступил вперед и прошелся по коридору между шеренгами и остановился посередине. «Здравствуйте, бойцы первого галактического десанта штурмового отряда!» Обе шеренги нестроенно ответили на приветствие. Дэн продолжил. «Теперь в этом отряде нет месхийцев и нет Зет. Есть единое подразделение, беспрекословно выполняющее поставленную задачу. Вы опоры мира в галактике. Вы лучшие бойцы всех времен и рас». От вас будет зависеть мир в этой галактике. Если кто-то сомневается и думает, что такая ноша ему не по плечу, пусть выйдет из строя и скажет об этом сейчас. В бою это делать будет поздно». Дэн сделал паузу, осмотрел две шеренги, и строя никто не вышел. «Вопросы?» Вопрос задал командир З. Шелса. «Чтобы доверять друг другу, мы должны знать, кто защищает наш тыл, насколько профессиональны бойцы-мисхийцы» ведь огромный рост еще ни о чем не говорит». Ему ответил Славин. «Любой из нас готов сразиться с тобой и доказать делом, кто сильнее». «Славин, здесь командир я, и вопрос был задан мне. На первый раз сделаю тебе замечание». Ответ на твой вопрос, Шеллса, будет таким. «Прежде всего, вы беспрекословно должны доверять своему командованию, мне, Щемилу, Перлу. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, будем проводить поединки». Я с командиром Зетт Шеллса ощемю с командиром Исхийцев Славиным. И пусть победит сильнейший. В поединке можно использовать все, но до смерти не доводить. После того, как мы закончим поединки, каждый сразится с каждым, чтобы после этих поединков вопросов у вас о доверии и боеспособности не возникало. Поединки будут проходить на этом полигоне. Каждому дуэлянту дается 30 секунд форы. И тут же исчез из поля зрения бойцов. Шелса оглянулся и до него дошло, что он теряет драгоценные секунды. Вихрем бросился в заросли. Ужом прополз сквозь них и метнулся к естественной выемке в земле, окруженный высоченными деревьями, и замер, глянув на секундомер, взобрали шлема. Истекла последняя секунда. поединок начался. По деревьям Шеллса лазил, как ящерица. Он решил оглядеть местность сверху, чтобы обнаружить противника. Быстро взобравшись на верхушку дерева, оглядел окрестности, покрытые зеленью. Чуть в стороне, метрах сорока, ему почудилось легкое шевеление веток. Шеллса замер и стал медленно спускаться. Достигнув земли, осторожно обошел дерево и пополз в ту сторону, где заметил шевеление. Его маскировка и тактика действий казались ему вершиной мастерства. «И это все, что ты можешь?» Услышал он от собой голос Дэна, и с разворота из позиции лежа попытался нанести Дэну удар ритуальным мечом. Дэн, предвидел этот маневр, легко выбил меч из неслабых лап шелса «Ну, что ты еще можешь?» Улыбнулся Дэн и тут же исчез из поля зрения шелса который полоснул очередью из бластера на минимальном режиме. Неплохая реакция. Вновь проговорил Дэн, выбивая из его ла бластер. Шеллса пришел в бешенство. С ним обращались, как с маленькой ящерицей. Он скачил, выхватил кинжал, яростно кинулся на Дэна. Тот перехватил обе его передние лапы и проговорил. Урок первый. Ярость — плохой помощник в бою. Она затмевает разум. Шелса онемел от удивления. Он не мог пошевелить передними конечностями. Настолько сильна была хватка Дэна. Тогда он решил нанести удар мощными задними лапами по корпусу, подпрыгнул и, что из силы, пустил задние лапы вперед в корпус. Но Дэн увел корпус в сторону, и Шелса во весь свой немалый рост пролетел мимо Дэна и растянул удерживаемый им за передние лапы. Дэн раскрутил его вокруг себя и бросил в кусты. Ну что, стоите, как истуканы. Крикнул он бойцам Зет. «Вручайте командира, но помните условия поединка». И исчез из поля зрения. Бойцы Зет, обнажив мечи, кинулись на то место, где секунду назад стоял Дэн. А тот в гиперрежиме, даже не задействовав скафандр, мгновенно появлялся, выбивал меч у бойца и переходил к следующему. Когда последний боец был обезоружен, он остановился и дал команду строиться. Бойцы Зет понуро построились. Щемел слегка улыбался, глядя на них подошел шелся и занял свое место в строю, и что-то гортанно крикнул. Бойцы в едином порыве выхватили мечи и положили их к ногам Дэна. «Мы недостойны быть великими воинами. Лучше убей нас, чтобы никто не видел этого позора». Умереть — дело нехитрое. А вот выжить и стать великими воинами не только в умении владеть оружием, но в духовном развитии это сложнее, и это второй урок. Оружие в ножны, и никогда больше его никому не отдавать. А как этого добиться, мы вас научим. Шелса дал команду, и оружие в мгновение ока оказалось ножных у бойцов. Теперь посмотрите на поединок Щемила и Славина. Обе шеренги напряглись в ожидании долгожданного выяснения отношений, кто сильнее. Начали, скомандовал Дэн. Славин тут же растворился. Щемил тоже исчез из поля зрения бойцов. Молодцы, похвалил их Дэн. Извлекли урок из нашего поединка. Только в бою никто щадить нас не будет. Действовать надо четко и расчетливо, с холодной головой. Справа качнулась ветка, и начался поединок на мечах. семил не был рационалистом. Любил это оружие и владел им в совершенстве. Но Славин, выросший в жестких условиях, не просто любил это оружие, а оно было для него смыслом жизни. Меликание мечей слилось в один блестящий круг. Через несколько секунд этого захватывающего зрелища мечи срезком сломались, и дуэлянты бросились в рукопашную. Они включили свои дополнительные мощности, но победить никто не мог. Они не активировали скафандры. Желание узнать реальную силу каждого было выше. Дэн их не останавливал. Борьба длилась уже минут десять с переменным успехом, но конца этой борьбе не было видно. В конце концов, поняв, что силы примерно равны, остановились и пожали руки друг другу. «Все видели, на что способны ваши командиры». Дэн осмотрел бойцов. В это мгновение начинается учеба. А чтобы не было желания выяснять отношения, организуйте парные поединки без оружия. Отныне вы одна боевая единица. Вы костяк будущих сил безопасности. Сказав это, он распорядился продолжать занятия, а сам направился в центр расположения неизвестного объекта.